Тебя больше не знабит? Она мотнула головой. Почему ты решила, что это болезнь? Она глянула неприязненно. Скорее, похоже на проклятие, сказал Стократ, или на благословление. Раньше у тебя никогда не появлялась карта на коже. Смеешься? Дан тюкал топором, бормоча под нос неразборчивый проклятие. Мир молчала, не желая задавать свой вопрос. Он все сильнее сжег ей язык и небо, и она наконец не выдержала. Что же будет дальше? Дальше, Стакрат приподнил уголки губ. Дальше князь Приречье и владетель вывора столкнутся лбами. Земля гран, лакомый кусок, но не в любую глотку влезет. Князь приречья захочет убить мальчишка и выдать тебя за наследника, сделав своим орудием. Вывору этого не надо. Он хочет убить тебя а своим орудием сделать старшего сына властителем Гран. С рассветом, думаю, все вокруг будет кишить охотниками за наградой. Будут искать тебя, Мир, чтобы выдать замуж или чтобы убить. Впрочем, я и на свадьбу не спешил бы в таких-то обстоятельствах. «Почему-то мне кажется, что ты не возьмешь эту награду, колдун», сказал Мир, и голос ее дрогнул. Он поглядел очень внимательно. Под этим взглядом она впервые и смутилась, покраснела, съежилась, отвела глаза. «Извини, если я тебя обидела». Поэтому утром, как только начнет светать, мы уйдем отсюда», — просто сказал стакрат. «Надо решить, куда». Две слезинки выкатились у нее из глаз и протянули дорожки до подбородка. В стороне хрустного ветка мальчишка вернулся и уже несколько минут стоял в темноте, прислушиваясь. «Дан». «Не топчись, иди сюда», — буднично сказал Стократ. «Вы сегодня ели?» Он снова обратился к изрядно похудевшей сумке и развернул тряпицу с хлебом и сыром. Мальчишка набросился на еду, будто месяц голодал. Мир даже не повернул головы. Стократ сидел, прислушиваясь. Бой в городе затих и разгорелся снова. «Мир, а как ты, маленькая, оказалась в лесу?» Она пожрала плечами. «Мать бросила, наверное». «И ты никогда не слыхала ни о матери, ни о том человеке, что тебя нашел?» Она помотала головой. «А кто еще, кроме... Дана знает о тебе правду?» «Ты еще?» «И больше никто, точно?» Мальчишка кивнул, не переставая жевать. «Как тебя зовут хотя бы?» Тихо спросила Мира. Стакрат. «Странное имя». «Это не имя, а прозвище. Я тоже подкидыш, только мне чуть меньше повезло». Меня нашел в лесу дровосек и принес в приют. Правда? Она даже приподнялась на локте. А как? Как получилось, что ты стал колдуном? Стократова развел руками. Не знаю, в детстве не был. Я один раз видел колдуна на ярмарке, сказал мальчишка. Он показал картинки в огне. Знаешь, такие видения... Стократ кивнул. Знаю. Ты следи за костром, я расскажу.